Память преподобного отца нашего Илариона Нового. Блаженный Иларион был сыном Петра Кападокианина, прислуживавшего при трапезе царской, и матери Феодосии, людей благочестивых и богобоязненных. В юности он хорошо обучен был священному писанию. Когда ему исполнилось 20 лет, он по евангельскому слову оставил отца и мать, дом и богатство и сделался монахом в обители Исихиевой близ Византии. Потом он пришел в обитель Далматскую, принял здесь великий ангельский образ и сделался учеником святого Григория Дкополита, в то время жившего здесь. Святой Ларион подвязался в послушании, молчании и великом смирении. Он имел работу в монастырском саду и трудился в этом послушании десять лет. Прочитывая историю добродетельного и богоугодного жития своемуменного себе преподобного Илариона великого, он насколько возможно старался уподобляться этому угоднику Божию постом, всенощной молитвой и всеми прочими иноческими подвигами. Поэтому и назван он был Иларионом новым. Очистив и просветив свою душу, как солнце, он получил от Бога власть над нечистыми духами, так что мог изгонять их. Игумен обители той сделал его против желания священникам, когда уже святой Григорий Декаполит ушел отсюда в другие места. Спустя несколько лет, когда игумен скончался, преподобный Ларион, узнав, что братья хотят сделать его игуменом, решил удалиться отсюда. С этой целью он тайно от всех ночью вышел из обители и ушел в Византию, в надежде отыскать здесь своего учителя святого Григория. Но последний отплыл в Рим и, возвратившись оттуда, поселился на горе Олимпийской. И Ларион же пришел в один монастырь в Византии, монахи далматской обители узнав об этом, начали просить святейшего патриарха Никифора поставить им игуменам Илариона, хотя бы и против его желания. Патриарх сообщил об этом императору, призвав к себе Илариона, цари патриарх увещевали его принять игуменство над далматским монастырем. Не смея противиться царской и патриаршей воле, и Ларион принял власть Гумина и с усердием пас веренных ему словесных овец в продолжении 8 лет. Потомский Петр Греческого царства принял звероподобный мучитель Лев Армянин, который начал смущать церковь Христову иконоборческой ересью, принуждая многих к своему еретическому Тех же, кто не повиновался ему, он или подвергал мучениям, или изгонял в далекие страны. По его приказанию преподобный Ларион был приведен из обители к царю, который принуждал его принять еретическое учение. Добрый воин Христов не только не повиновался еретику императору, но даже дерзновенно обличил его, назвал безбожником и новым преступником, и тем возбудил против себя лютый гнев царя. Много ран и различных мучений причинил блаженному злочестивый царь, а потом заключил его в темницу. Через некоторое время опять призвав его к себе, много мучил, но ничего не достигши, царя отдал его своему единомышленнику патриарху Феодоту по прозвищу Коситеру, который принял престол после изгнания за благочестие святейшего Никифора. Этото уже патриарх Феодот сделал с преподобным то же, что и царь. Заключил святого в мрачной темнице и много дней томил его голодом и жаждой, приказав не давать ему ни хлеба, ни воды. Монахи же, где игуменство его преподобный пришли к царю и молили его: "Царь, возврати нам нашего отца, мы за это обещаемся повиноваться твоей воле". Царь обрадовался этому обещанию и возвратил им игумена. Святой притя в обитель прожил здесь один год. Едва успел немного отдохнуть после мучения и голода, святой снова обрек себя на мучения, ибо царь, ожидавший исполнения обещания иноков, понял, что его обманули. Почему послал воинов в обитель и наказал монахов, а преподобного, взяв, снова заключил в темницу. Потом послал его в фоне его обитель и там приказал заключить святого в самой тесной темнице. В этой темнице святой томился шесть месяцев, принимал всякие неприятности и досаждения от жестокого игумена той обители. Потом по царскому повелению он снова был приведен в Константинополь. Здесь его снова разными льстивыми увещеваниями склоняли к принятию ереси иконоборческой, но так как Христов страдалец не слушал еретиков, то царь послал его в другую обитель, называемую Тихлавейевой. Здесь пробыл он два года и шесть месяцев, томясь в тесной темнице и испытывая разные мучения. Отсюда святой снова был приведен к царю и после сильного избиения заточен в город Протильский. Злочестивый царь погубил многих и сам погиб люто. Он был своими же воинами исечён мечами в храме, на том самом месте, где в первый раз, поругав святую христовую икону, низринул ее». Так зло погубил нечестивый свою окаянную душу. Михаил Трав, принявший царство после него, приказал освободить от уз из оточения всех правоверных. Преподобный Ларион вместе с прочими был освобожден из темницы, но он не пошел в свою обитель, так как не прекратилась еще иконоборческая ересь, и архиерейские престолы занимали еретики уже учителя и лжепастыри. Но пребывал у одной верной и благочестивой женщины, которая в своем имении дала ему уединённое место, устроила келью с садом и снабдила его всем потребным. В это время возвратился из заточения и отошел к Господу преподобный Феодор Студийский, также перенесший за правоверие много страданий от еретиков. Его святую душу возносимую ангелами к небу, видел преподобный Иларион. Как о том сказано и в житии Феодора. В тот день, когда представился святой Феодор Студийский, блаженный Иларион, ходя по своему саду, занимаясь работой и воспевая псалмы давидовы, услышал вдруг в воздухе какие-то чудные голоса и почувствовал какое-то дивное благоухание. Удивившись, он остановился, смотря откуда все это. Посмотрел вверх, он увидел множество ангелов в белых одеждах, сиявших светлыми лицами и направлявшихся с песнопениями навстречу кому-то. Видя все это, блаженный Ларион в большом страхе пал на землю и услышал голос, говоривший: "Это душа Феодора Игумена студийского монастыря, который до крови пострадал за святые иконы и был весьма мужественным в страдании". А теперь умер и торжественно восходит на небо, встречаемый небесными силами. Сподобившись такого чудного видения, преподобный Ларион исполнился великого утешения и радости духовной. Много дней он радовался душою своей, и лицо его от радости сияло, как лицо ангела. У той женщины пробыл преподобный свыше семи лет. Когда же после Михаила травла вступил на царство сын его Феофил, то он собрал всех исповедников и снова начал принуждать их, по примеру прежних злочестивых царей, к иконоборчеству, не повиновавшихся же ему, жестоко мучил. В это время был взят и приведен к царю и преподобный Иларион, принуждаемый к иконоборчеству, он не покорился царскому повелению и опять обличил его как злочестивого законопреступника, попиравшего истинные догматы веры. За это святой получил 170 ударов по спине и заточен был на остров Афусию. Значительным облегчением для святого было то, что он содержался здесь не в темнице и не в оковах, но жил в келии, хотя весьма тесной. В этой келии он прожил до самой смерти Феофила. Когда же нечестивый царь умер, царица Феодора собрала всех исповедников в столичный город, восстановила православную веру и повелела внести в храмы святые иконы. Тогда был отпущен на свободу и преподобный Ларион. Он снова принял игуменство в своей далматской обители и прославился чудесами. Прожив здесь три года и душеспасительно управив своими учениками, он отошел ко Господу. Его честная и святая душа, так же как и видена им душа Феодора, была отнесена на небо ангелами и в лике святых исповедников предстоит ныне пред престолом славы Отца и сына и святого духа, единого бога в троице, которому высылается слава во веки. Аминь.